Глава 180. Саммит. Средний Восток. Небольшой городок в засушливой пустыне. Именно тут располагается секретный филиал адской школы. Именно тут раздался взрыв сильной энергии. Ш что происходит? От неожиданного взрыва адские последователи, которые находились в филиале, удивленно подняли головы. Они тут же суетливо начали доставать свое оружие и применять магию. Не, неужели это устроили эти демоны? В принципе, это весьма ожидаемо. Несколько часов назад в филиале появились неизвестные демоны. Их никто не призывал. Они пришли в этот мир каким-то другим способом. Тут даже думать не надо о какой-то иной причине. Такого грохота. Бегите, начальник! Дверь распахнулась, и в комнату бежал окровавленный начальник филиала. Он с лицом, наполненным ужасом, прокричал. Атака! Помощники Люцифера атакуют школу! Помощники Люцифера? Почему они... Они дёрнулись и переглянулись, услышав внезапный имя Великого. Начальник отдела, так, будто от этого зависит его жизнь, закричал: "Это одним грохом не закончится. Быстрее бегите и сообщите обо всём в главную школу. Демоны с РНО собираются прийти на землю". Он закашлялся кровью, из тела начальника отделения, раненого небольшим мечом, хлынула кровь. Он вновь прокричал своим подчинённым: "Война! Подчинённый Люцифер объявили нам войну!" Выкрикнув до конца эту фразу, он потерял сознание и упал на землю. Ненадолго повисла тишина. Адские последователи переглянулись и начали убегать. Раздался еще один сильный удар, и помещение школы начало оседать. А вслед за этим поднялся клуб пыли в пустыне, и станы затряслись. «Война! Это война!» Сбежавшие последователи переварили информацию и закричали то же самое. Начальник филиала остался один, тяжело дыша на полу. Следом за ним вышел юноша в белой маске. «Молодец!» «А обещание?» «Конечно, я сдержу его». Он кивнул с таким видом, будто говоря, «Да о чем ты?» «Разумеется». Измазанный кровью, последователь тут же просиял. «То-то-то-тогда вытащите меня отсюда поскорее!» Вокруг произнес он, посмотрев на руины. Здание постепенно рушилось. Кан-У присел перед ним на корточки. «Зачем мне это?» «Что? Вы же пообещали, что спасете меня?» «Спасти и вытащить отсюда – это две разные вещи». Последователь покривился. Кан-У помахал ему рукой и покинул помещение. Адский последователь остался один. Он прикусил губу. На самом деле, в какой-то степени это было ожидаемо. «Я не могу умереть». Он достал из-за пазухи черный камень, размером не крупнее большого пальца. Чистая сила. Из камня, наполненного концентрированной магией, тут же вырвался поток мощной энергии. Разумеется, если использовать его неправильно, то можно превратиться в адское существо, но не сейчас. «О, я давно этого не видел». «А-а-а-а!» Начальник филиала испугался, внезапно увидев перед собой Кан-У. «Я не думал, что ты так просто умрешь. Мне стало интересно, что ты предпримешь, и оказалось, что ты припрятал кое-что хорошенькое». Он силой вырвал из рук последователя камень чистой силы. «Нет! Ну, думаю, мне он сейчас особо не поможет, но все же лучше, чем ничего. Я найду ему достойное применение. Спасибо за подарок!» Кан-У похлопал его по плечу. Окрабавленный последователь, упав на землю, завопил. «А-а-а, сволочь!» Здание окончательно рухнуло. Как я и думал, он мне особо не помог. Кан Улинива положил в рот камни, проживал его. Раньше он бы дал ему большое количество силы, но не сейчас. И, видимо, пора начать охоту на великих. Он не видел других способов накопить силы и повыситься. Разумеется, он просто продолжал охотиться на обычных демонов и медленно накапливать силы. Подчинённые Люцифера были не так уж и плохи. Разумеется, всех демонов за исключением одного, которого надпустил парень проглотил, используя силу пожирателя. Он не мог повысить маги даже на единицу, но всё же он расширил тоннель в виду глубина Манманджон. Для того, чтобы однажды он смог использовать силу великих, нужно заранее подготовить базу. Если не смогу нормально подготовиться, то я скорее всего проиграю. Допустим, если у него уже сейчас появится возможность стянуть душу великих, то использовать её он всё равно не сможет. Он просто-напросто не выдержит сильного давления, и словно шланг разорвётся из-за сильного выброса магии. Стоит подобному произойти однажды, и это станет концом. Он был уверен, что всё случится, как с расколом во время призыва Нилид. только энергии будет ещё больше Начну с Китая. Он не мог позволить себе тихо сидеть и ждать, пока люсы соизволят прийти на землю. За это время ему нужно поймать как можно больше демонов и подготовить тоннель, ведущий к глубинам. И для этого первым делом он собирался направиться в Китай, где располагался ещё один филиал. К тому же, высока вероятность того, что именно там располагалось место проведения встреч учителей. Но Китай слишком большой. Он не шёл ни в какое сравнение с Кореей, да и во всём мире именно Китай был одной из тех стран, которые могли похвастаться своей территорией. Даже если он с удками на пролёт будет обыскивать весь Китай, то шансов почти нет. Да и на помощь рассчитывать не приходится. Для этого нужна слишком большая армия. Даже Чун Мун Джин мне в этом не поможет. В этом должен принимать участие весь мир. А хранители обладают подобными возможностями. У них точно есть свои люди в каждой стране, но даже если и так, их нельзя созвать по одному лишь желанию. Вероятно, выйдет расшевелить США, да и только лишь благодаря Грейс. По факту хранители не то чтобы задействовали весь мир, они и одну страну-то с трудом смогут на что-то уговорить. Придется постараться самому. Сейчас они в настолько жалком положении, что не могли остановить даже группу из 30 человек, входящих в тайну организацию. истивая, что они не могли задействовать силы всех стран, появлялось слишком много ограничений. Как бы хранители ни старались, у них не выйдет приобщить к делу больше одну армию. Как бы хранители ни старались, у них не выйдет приобщить к делу больше одну армию. И проблема была не в силе, а в элементарном количестве. Качество это, конечно, хорошо, но нельзя пренебрегать количеством. Хорошо. Раз он уже решил, что нужно делать, то нет причин медлить. Кан У создал врата, ведущие в святилище хранителей. Добравшись до места, он он столкнулся там с Сихуном, который обливался потом, только что закончив свои тренировки. Кан У, я слышал новости о Тита. Говорят, ты нашёл Курасаки Юри? Да, было дело. Позвонил бы мне, я бы тут же пришёл. Это не было бы каким-то сложным делом, слегка улыбнулся Кан У. На самом деле, помощь хранителей и Сихуна была бы очень кстати, но не мог допустить их встречи с Лилит. Кажется, ты тут почти что живёшь. Да, мастер сказал, что больше не может учить меня и что теперь мне нужно сосредоточиться на индивидуальных тренировках. Ещё и года не прошло, а он уже не может его тренировать. Кан Усмехнулся. А мама? Она выздоровела. Сказала, что ей бы хотелось пожить в спокойной жизни, поэтому я нашёл ей домик в деревне. Почаще навещаю её. Именно мать оказала такое сильное влияние на психику Сихуна, но сейчас наилучшим выходом из ситуации могли стать именно встречи с ней. Хорошо. А что ты тут делаешь? Я пришёл к Гей. Ответил Кан Уйна отправился в комнату к женщине. Встретившись с ней, он рассказал план, сложившийся в его голове. Саммит? Гей удивлённо наклонила голову. Да, соберём руководителей всех стран и обсудим ситуацию с садскими учителями. Хм. Она в затруднении замолчала. Могу предположить, что переговоры пройдут не очень легко, она выдохнула. Насколько бы ни была плохая ситуация, в общем, каждого интересует только своя страна, поэтому созвав саммит, нельзя ожидать каких-либо сильных изменений. Не просто привлечь страны к сотрудничеству, в мире осталось не так уж много стран, которые могут не только защитить себя, но еще и участвовать в решении мировых проблем. А еще меньше осталось стран, готовых чем-то пожертвовать ради всеобщего блага. Но попробовать же нужно, было бы хорошо, если сами созовут США. Это совсем не просто. Такое выходило за рамки возможностей хранителей, но они не смогут просто так отказаться от предложений, выдвинутого героем света. «Ладно, я постараюсь что-нибудь сделать». «Хорошо», – Кан укинул в ответ. Мрак. В глубокой ледяной пещере образовалась черная масса. Огромная сфера, достигающая в размерах 30 метров. К ней шла девушка в красной маске, одетая в черную робу. «Посланник Тьмы Юлия, приветствуй Всевышнего!» «Что такое?» Низким тоном произнесла сфера. Даже просто слушая ее, по телу пробегали мурашки. По одному лишь ее голосу ясно, что она не несет ничего, кроме зла. «Я пришла сообщить, что в школах часто происходят как небольшие, так и весомые происшествия». «Говори!» "Кратко ответил строгий голос. Юлия села на одно колено перед этим пугающим нечто. Во-первых, Всевышний скоро очнётся. Понятно. Мы можем продолжать действовать по плану." "Не моё согласие", Юлия продолжила. "Дальше мы провалились с призваньем палока, точнее, мы не смогли удержать его под своим контролем. Неважно, властителя сейчас нет, так что любой не сможет с ним справиться. Насчёт этого" Вала, как я могу предположить, присоединился к хранителям, так что будет довольно сложно добиться ожидаемого результата. Что? Гея. Чёрная сфера впервые заколебалась. Палок, она прекрасно знала о нём, монстр, которому не сможет противостоять даже человек, получивший благословение бога. Кажется, нужно заняться этим. Думаю, скоро представится хорошая возможность. Я лично займусь этим. Верю тебе. Это всё? Юлия поматала головой. Филиал на Среднем Востоке подвергся нападению Кем. Их атаковали подчинённые Люцифера. Что? Чёрная сфера зашевелилась и непонимающе произнесла. Кажется, это какое-то недоразумение. Люцифер не станет так необдуманно поступать. Отправь к ним делегацию, точнее, это вопрос. Слушаюсь. Юлия низко поклонилась. Для нас сейчас самое важное это пробуждение Омона и следование плану. Да, я передам китайскому отделению, и они начнут подготовку. Она поднялась с места. Ещё раз низко поклонившись, она, смотря на сферу, добавила: "Я сделаю всё согласно воле сатаны". Чёрная сфера испускала невероятные силы.